Начнем с женской моды. Проблема эротического воздействия разрешалась здесь, как уже сказано, смелым обнажением груди. Ренессанс придерживался того взгляда, что обнаженная женщина красивее одетой в пурпур. Так как нельзя было всегда быть обнаженной, то показывали, по крайней мере, как можно больше ту часть, которая всегда считалась высшей красотой женщины и всегда поэтому обнаруживалась при помощи моды, а именно грудь. Обнажение груди не только не считалось пороком, а, напротив, было частью всеобщего культа красоты, так как служило выражением чувственных порывов эпохи. Все женщины, одаренные красивой грудью, более-менее декольтировали свою грудь. Даже немолодые уже женщины стремились как можно дольше вызывать иллюзии полной и пышной груди. Чем более одарена была женщина от природы в этом отношении, тем более расточительной была она. В отличие от других эпох, в период Ренессанса женщины декольтировались не только в бальной зале, но и дома, на улице и даже в церкви. Особенно щедрые в этом отношении были они в праздничные дни. Эпоха Ренессанса ясно показывает, что не климат, а общественное бытие определяет моды. Что климат создает во всяком случае только количественные, а не качественные отличия в том смысле, что... Например, более жаркие страны предпочитают более легкие ткани. Так как на севере действовали те же экономические причины, как и на юге, то северянки декольтировались так же сильно, как и южанки. Фламанка и швейцарка обнажали свою грудь не менее, чем француженка, венецианка и римлянка. Только классовое деление проводило здесь грани. Господствующие классы, у которых женщина считалась главным предметом роскоши, доводили декольте до последней крайности. При испанском и французском дворах часто платье дамы было сзади и спереди раскрыто почти до пояса, так что не только грудь, но и почти вся верхняя часть тела была обнажена. Придворный поэт Клеман Маро говорит в одном из своих стихотворений. Когда я вижу Варвару в праздничном костюме, который доходит ей только до живота, то она производит на меня впечатление хорошо отшлифованного алмаза, играющего постоянно своими лучами. Жанна, напротив, закутана с ног до головы. Когда я вижу ее в простом платье, я говорю себе, ты неоткровенна. Серая ткань, облегающая твои члены, пепел, покрывающий вечно пылающий огонь. Чтобы лучше обратить внимание на красоту груди, на ее наиболее ценные достоинства, упругость и пышность, женщины порой украшали ореолы алмазными кольцами и шапочками, и обе груди соединялись золотыми цепочками, отягченными крестами и драгоценностями. Екатерина Медичи придумала для своих придворных дам моду, обращавшую на грудь внимание тем, что в верхней части платья справа и слева были сделаны два круглых выреза, обнаруживавших только груди, но зато целиком и обыкновенно обнаженными, или тем, что груди искусственно воспроизводились внешним образом. Аналогичная мода, в силу которой обнаруживались только грудь и лицо, царила и в других местах. Там, где обычай требовал, чтобы благородные дамы переходили улицу только под шалью или в маске, как в Венеции, они, правда, скрывали лицо, но зато тем щедрее выставляли на показ грудь. В среде бюргерства и городского дворянства женщины не декольтировались так сильно, как при дворах абсолютных государей. Только проститутки, подражали этой моде, и им часто позволялось выходить на улицу с совершенно обнаженной грудью. Во всяком случае, они имели полное право появляться в таком виде дома и на празднествах. Но и мещанки декольтировались очень заметно. Существовало несколько мод среди бюргерства, позволявших так глубоко вырезать платья, что видны были даже ореолы грудей. Такую моду можно проследить по рисункам Гольбейна и Дюрера. В одном описании костюмов, относящемся к началу XV века, говорится «Богатые девицы надевают платья с вырезом спереди и сзади, так что груди и спина почти обнажены». В Лимбургской хронике, также относящейся к XV веку, говорится а женщины носят широкие вырезы, так что видна половина груди. К тому же корсаж так подпирал грудь вверх, что достаточно было малейшего движения женщины, чтобы грудь выходила из платья. Женщины, одаренные от природы красивой грудью, несомненно не упускали случая доставлять мужчинам такое зрелище. Это совершенно естественная логика подобных мод. Каждая тенденция стремится достигнуть свои границ, осуществить все свои возможности. И что это не наша произвольная комбинация, доказывается многочисленными литературными документами, распространенными поговорками и так далее. Мурнер, например, следующим образом описывает утонченные приемы женщин. «Женщины совершенно забыли стыд». Так пали низко нравы. В ноготе они полагают теперь красоту. Вся их спина видна, и они мастерски умеют показывать грудь, подпертую корсетом. Чтобы она не задохнулась в платье, они обнажают половину ее. Так думают они привлечь глупцов. «Оставьте! Что это такое?» — говорит женщина, когда мужчина касается ее груди. «Какой вы злой!» Клянусь честью, я ни разу еще не видала такого дерзкого человека. Она защищается против мужчины так, как осел, со спины которого упал мешок. Тайком подносит она руку к груди, и вся она выпадает из платья. Щедрость в этом отношении женщин некоторых городов вошла в поговорку. А флорентийка говорили, они охотно показывают свою пышную грудь. В сорок восьмой главе своего трактата «О мерзости священников и монахов» Гус пишет. Женщины делают в своих платьях около шеи такой большой вырез, что каждый может видеть ее блестящую кожу до половины обнаженной груди, притом везде, в храме, как и на площади, а еще более дома. А то, что остается скрытым от ее груди, так искусственно, преувеличено и так выступает вперед, что производит впечатление двух рогов на груди. Право особенно сильно декольтироваться принадлежало во многие эпохи специально девушкам. Это понятно. Грудь, главное ее средство эротически воздействовать на мужчину, привлечь его внимание. Девушка еще только добивается мужчины, поэтому она имеет право более других выставлять на показ свои заманчивые прелести. От замужней женщины, уже достигшей цели, обычай требовал, чтобы ее декольте было значительно скромнее. Она уже не имела права показывать ореолы грудей. А вдова была даже обязана наглухо до самой шеи застегивать платья, так как ей уже не приходилось больше привлекать к себе внимание мужчин. В некоторых городах вдовы должны были совершенно закутаться, как в мешок, они уже не имеют права на утехи жизни. Впрочем, это требование ограничивалось только годом траура. По прошествии этого времени вдова в разных городах и в разные эпохи могла снова выставлять свою красоту на показ и даже конкурировать в этом отношении с девушками, так как теперь она снова добивалась любви и внимания мужчины. Такая дифференцировка правил приличия лучше всего доказывает выше приведенное положение, что мода по существу эротическая проблема и служит прежде всего целям взаимного ухаживания. Наряду с хронистами, авторами Шванков и рассказчиками Новелл, Наряду с современными рисовальщиками и художниками много сведений о смелом обнажении груди дают моралисты и проповедники, не упускающие при этом случая напомнить, что это дело дьявольское и грозит адскими муками всем, кто таким путем проявляет свою безнравственность. Еще из одного источника узнаем мы много положительных подробностей о господствовавшей в эпоху Ренессанса тенденции, как можно больше обнажать публично грудь, а именно из многочисленных современных регламентаций костюма и законов против роскоши. Большинство историков видели в этой регламентации не более как выражение отеческого попечения городских властей и администрации, стремившихся поставить преграду роскоши, подтачивавшей народное благосостояние. Нет сомнения, что такова была одна из причин, приводивших к изданию регламентации костюма и законов против роскоши, но гораздо важнее два других фактора. Мода является не только эротической проблемой, но и важным средством классового обособления. В более ранней эпохе мода была даже наиболее важным таким средством, и потому характерные черты, служившие в костюме признаками классового деления, определялись всегда законом, а именно в упомянутых регламентациях костюма. Границы всегда устанавливались не для верха, а для низа. Только низшие классы не должны были переступать их. Таков один из этих факторов. Другой главной целью, которую преследовала регламентация моды и которую часто и не думали скрывать, была защита родной индустрии против иностранной конкуренции драгоценными материями, И вышивками, как то бархатом, шелком, вуалями, вышивками серебром, мехами и так далее. Запрещение носить и обрабатывать подобные материи не редкость в таких городах и в такие эпохи, когда цехи отличались силой и держали в своих руках городское управление. Подобные указы всегда проводились в жизнь тем энергичнее, чем безусловнее была власть господствующего класса, и наоборот. Они тем более игнорировались, чем заметнее другие классы, подточили власть командующей группы, ибо непокорность угнетенных классов по отношению к старому и к традиции обнаруживается прежде всего в костюме цехи же, предвидевшие грядущий переворот, задолго до того времени, когда он сделался историческим фактом, старались всеми силами сохранить старину, ибо на ней покоилось их экономическое и политическое могущество. Сообразно узкому горизонту своих интересов они хотели регулировать своими указами жизнь горожан даже в ее мельчайших подробностях. Из означенных двух факторов породивших главным образом регламентацию костюма, вытекают совершенно логически и те два факта, которые необходимо здесь упомянуть. Это, во-первых, многочисленные оттенки, которые принимала мода в населении различных городов, и, во-вторых, прямо противоположная черта, Тот совершенно бесспорный факт, что эти указы в других местах очевидно оставались только на бумаге, что видно из наблюдаемого нами постоянного их возобновления. Другими словами, все понимали истинную причину и действия морального негодования. В морали городских властей обнаруживался прежде всего их классовый интерес, который они при этом могли успешно охранять лишь до тех пор, пока обладали никем не оспариваемым политическим могуществом. Так как благородство костюма возрастало в той же мере, в какой увеличивалось декольте, и так как с другой стороны обнаженная грудь считалась высшим украшением женщины, то господствующие классы присвоили эту привилегию только себе. Женщины из простонародья не имели права показать, что и их грудь может быть благородного свойства. Вот почему многочисленные запретительные указы имели в виду как раз декольте. Там, где господствовала знать, они были обязательны для всего бюргерства. Там, где власть находилась в руках городского патрициата, они были обязательны для жен ремесленников. Что мода служила средством классового обособления, ясно видно из указа французского короля Генриха III. Указа возобновленного им в 1576 году. Между тем, как в дворянстве декольте было чрезвычайно распространено, священный Ародонанс запрещал людям незнатного происхождения узурпировать костюм знати и превращать своих жен в барышень. В тех случаях, когда угроза карой за роскошь в костюме не приводила к желанным результатам, что, как нам достоверно известно, бывало неоднократно, прибегали к следующей утонченной мере, которая также встречается нередко. Проститутки исключались из закона, и им даже вменялось в обязанность ношения запрещенного костюма. Таким путем мечтали, по-видимому, дискредитировать роскошь, удержать женщин от употребления запрещенных частей костюма, боязнью сойти за проститутку или бесчестную особу. Такая мера встречается в регламентации, изданной в 1353 году в ЦИТАУ. Пусть софены, судебные заседатели, следят за тем, чтобы ни женщины, ни девушки не носили капюшон за исключением публичных женщин. Последним власти разрешают и даже предписывают носить такое украшение. Иногда прибегали за раз к обеим мерам – к дискредитированию моды и к угрозе кары. Так поступил Венецианский высокий совет в указе XVII века. Только публичным женщинам разрешается ходить и посещать церкви в оголенном виде – Каждый супруг должен был бы удержать жену от такого оголения, иначе он обязан заплатить несколько сот дукатов без различия, благородного ли он происхождения или нет. Но, по-видимому, и дискредитирование той или другой моды не приводило к желанному результату, как видно из постоянного возобновления подобных указов. Из всего этого следует, что стремление публично выставлять на показ свою красоту настолько вытекало из внутренней сущности эпохи, что предпочитали лучше подвергаться моральной опасности, чем скрыть свою красоту, которой гордились более всего. И в самом деле это стремление обнаруживалось тем необузданней, чем более проникал в жизнь новый экономический принцип. Если же начиная со второй-трети XVI века, в продолжении нескольких десятилетий обычаи глубокого декольте и вместе с ним роскошь в костюме пошли на убыль преимущественно среди немецкого бюргерства, то это объясняется в конечном счете не этими указами и не влиянием реформации, как думают многие историки, а тяжелой экономической депрессией, обнаружившейся тогда повсеместно и вынуждавшей массы к самоограничению в этой области. Какой бы откровенности и смелости не достигала женская мода в обнажении груди, ей ни в чем не уступала в этом та особенность мужской моды, которая отличает Ренессанс от всяких других эпох. Здесь речь идет о том, что немцы называют клапан нагрудник, а французы передник. Эта подробность придает мужской моде возрождения в наших глазах поистине чудовищный характер. Чувственному характеру эпохи Ренессанса как нельзя более отвечала та черта, что как женщина, так и мужчина открыто обнаруживали то, чему их век придавал наибольшую ценность. Никто не находил странным, что мужчина и женщина такими грубоватыми средствами действовали один на чувство другого. А чувства мужчины и женщины оставались отнюдь неравнодушными к этим возбудителям, а приводились ими в постоянное волнение. Литература Ренессанса богата доказательствами того, что чувства мужчины воспламенялись глубоко обнаженной грудью женщины, что эта часть тела всегда, прежде всего, увлекает и соблазняет его нетрудно обосновать документальными данными и тот факт что женщины не менее воспламенялись демонстративно подчеркнутой энергией мужчины так как это взаимное действие неоспоримый факт то обе эти черты представляют собой классические документы моды в пользу вторичного открытия физического человека, в котором заключалась задача и цель нового, воцарившегося в мире, экономического уклада. Обе эти черты, разумеется, только части общей картины Ренессанса, но они принадлежат к числу тех, которые позволяют разоблачить истинную сущность века. Они его магистральные линии.